Возвращаясь с работы, Мила по привычке проверила содержимое почтового ящика. К своему удивлению, среди бесполезных рекламных листовок и объявлений она нашла почтовое извещение. На ее имя пришло заказное письмо. Мила удивилась и забеспокоилась. В последние дни в ее жизни столько всего произошло, что она не ждала ничего хорошего. И вот чего она точно не ждала, это никаких заказных писем, В жизни их не получала, если только что-нибудь официальное, что тоже не так, чтобы хорошо. От кого могло быть это письмо? Какие новые неприятности оно ей сулило? Чтобы получить ответ на эти вопросы, проще было бы прямо сейчас зайти на почту и получить письмо. Почта еще работала, но нужно было поспешить, чтобы успеть до закрытия. Только сначала придется подняться в квартиру за паспортом, Без него заказную корреспонденцию не выдают. Она поднялась к себе, достала ключи и не успела открыть дверь, как из соседней квартиры чертиком из табакерки вылетела Клава. «Привет, а я тебя уже заждалась. Как дела? Больше не было никаких неприятностей?» «Да вроде все в порядке. Только обожди, мне письмо какое-то пришло. Я схожу на почту, а потом поговорим». Тут Клавины глаза загорелись. «Ой, можно я с тобой пойду? Да зачем тебе? Что тебе там делать? Да я просто от скуки на стенку лезу. А мы с тобой потом в кафе зайдем, поедим чего-нибудь. А то у меня дома ничего нет, да и у тебя тоже. Я угощаю». Добавила Клава под конец. Мила пожала плечами. «Ну, пошли, если хочешь». Она зашла в свою квартиру, нашла паспорт и снова вышла на лестничную площадку. В квартире был порядок. Стало быть, никто больше не собирался ее посещать ни днем, ни ночью. Клава уже ждала ее, одетая для выхода, если это словосочетание можно применить к ее наряду. На Клаве были джинсы с вышитыми цветами и розовый свитерок, усыпанный блестками, как новогодняя елка. То есть ровно те самые вещи, в которых Мила видела ее в первый день их знакомства. Если добавить к этому ядовито-розовую помаду и зеленые тени для глаз, Клава представляла собой удивительное зрелище. Мила даже в какой-то момент подумала, что все это как-то нарочито, избыточно, с явным перебором. Хотя, может, у них в Колдобинске все так одеваются, и макияж такой моден. Может, сказать ей, чтобы не слишком старалась и поменьше теней накладывала. А лучше бы вообще их выбросила, уж больно цвет жуткий. С другой стороны, какое Миле до этого дела? У нее собственных проблем хватает. Девушки вышли из дома и первым делом направились на почту. Как ни странно, очередь к окошечку была небольшая, и через 10 минут Мила получила из рук пожилой служащей большой конверт из плотной, чуть желтоватой бумаги. На нем был написан ее адрес, но самое главное, этот адрес был написан почерком Павла, Сердце Милы невольно забилось чаще. Ей не терпелось скорее узнать, что написал ей муж. Но, с другой стороны, не хотелось вскрывать письмо на почте среди посторонних людей. Клава взглянула на нее с неожиданной проницательностью и спросила, понизив голос. «От него?» Мила не ответила, но само это молчание послужило ответом. Она отвернулась, чтобы скрыть свое раздражение. «Вот чего эта Клава к ней привязалась?» Зачем-то потащилась с ней на почту. Говорит, скучно дома сидеть. А чего она все дома сидит? Приехала из своего Колобродинская или как там его, так устраивайся на работу. Или хоть ищи. Колдобинск. Поправила ее Клава, и Мила всполошилась, что снова проговорила свои мысли вслух. Черт, неудобно как. Пойдем в кафе. Как ни в чем не бывало, продолжала Клава. Я же тебе обещала? Там и вскроешь. Не здесь же читать. Клава выразительно огляделась на посетителей почтового отделения. Мила спрятала письмо в сумку, и они вышли с почты. Неподалеку от почты был торговый центр, на первом этаже которого имелось приличное сетевое кафе. Девушки зашли туда. Клава выбрала столик подальше от двери. «Не люблю сидеть на проходе. Опять же, здесь сквозняков меньше». Она взяла меню, но тут же поморщилась и спросила. «У тебя салфеток нету, которые антибактериальные?» Мила взглянула на соседку с удивлением. Та первый раз произнесла такое длинное и мудренное слово. Оно было явно не из лексикона такой закоренелой провинциалки, как и сами салфетки. Клава заметила ее удивление и пояснила. «Там на почте такая грязь была, хочу перед едой хоть руки протереть. Мама меня учила, руки мой перед едой». Ну или, если мыть неохота, хоть салфеткой протри». Мила не заметила на почте особенной грязи, но спорить не стала. «Может, Клава уж такая брезгливая?» «Кажется, было несколько штук». Она открыла сумку и принялась методично обследовать ее содержимое. Клава перегнулась через стол, потянулась к сумке. «Что ты так долго? Давай я сама». Мила удивилась пуще прежнего, но не стала на людях припираться с соседкой. Клава завладела ее сумкой, порылась там и буквально через минуту с победным воплем вытащила упаковку салфеток. «Да вот же они!» Мила снова удивилась. У нее в сумке оставались две или три салфетки. Но уж целая упаковка, чудеса какие-то. Но ее сейчас интересовало совсем другое. Она достала из сумки конверт, осторожно вскрыла его и выложила на стол содержимое. Похоже, сегодня все решили ее удивлять. Даже этот странный конверт. В конверте был один единственный лист чистой белой бумаги. Обычной бумаги для принтера. Мила осмотрела его с одной стороны, с другой. Даже посмотрела на свет. На нем ничего не было. «Это что, все?» Спросила Клава, наблюдавшая за ней с нескрываемым интересом. «Все? И от кого это письмо?» судя по почерку от мужа вот козел мила не стала спорить она еще раз внимательно осмотрела конверт в отличие от листа внутри на нем хоть что-то было адрес с написанный рукой павла и яркая цветная марка наклеенная в уголке на марке был изображен солидный мужчина в черном бархатном камзоле с маленькой аккуратной бородкой и кружевным воротником на боку у него висела шпага Надпись в нижнем краю марки гласила «Сэр Фрэнсис Дрейк». «А это кто такой?» С любопытством спросила Клава. «Понятия не имею». В это время к их столику подошла официантка. Клава сделала заказ, но как только та отошла, вскочила, как подброшенная пружиной. «Слушай, пока они не принесли еду, я сбегаю быстренько в салон связи. Вон он, прямо против входа. У меня что-то с утра телефон барахлит». Мила пожала плечами и проводила Клаву взглядом. Все же как-то странно она себя сегодня ведет. Но мысли эти тут же ушли в сторону, потому что она снова уставилась на конверт. Судя по штампу, письмо было послано за два дня до той самой «Черной пятницы», когда муж заявил, что уходит от нее к другой женщине, чтобы начать с ней новую жизнь. Мила вообще перестала что-либо понимать. Что почерк на конверте точно принадлежит мужу, она уверена. Но больше ни в чем. Прошло минут десять. Потом четверть часа. Клава все не возвращалась. Официантка уже принесла заказ. Салат для Милы и спагетти баланьеза для Клавы. А той все не было. Мила со вздохом отложила конверт и принялась за еду. Наконец Клава появилась с довольным видом уселась за стол и пояснила, хотя Мила ее ни о чем не спрашивала. Парень долго провозился, что-то там с батарейкой было. Клава принялась за еду, однако не закончила и вдруг снова вскочила, бросив вилку. «Ох, извини, мне нужно срочно выйти. Не волнуйся, я скоро не сбегу, я же помню, что ужин за мной». Мила ничего не успела сказать, как Клава уже и след простыл. И как только она исчезла, В кафе торопливо вошел длинноволосый парень в белой рубашке с бейджем сотовой компании на груди. «Здесь девушка была в розовом свитере», — обратился он к Миле. «Я видела, она вроде с вами сидела». «А в чем дело?» — удивленно спросила Мила. «Пирожкова ее фамилия или как-то похоже? «Как?» «Ох, неважно, это ведь личные данные, их ни в коем случае нельзя разглашать». Короче, она у нас в салоне только что телефон купила. Продолжил парень. Купила? переспросила Мила. А мне она сказала, да, купила. Продолжил парень, не дав ей договорить. Так вот, она мне дала пятитысячную купюру. Я ей сдачи дал и обсчитался. Он продемонстрировал Миле зажатую между пальцами новенькую купюру. Мила невольно вспомнила, что точно такая же купюра лежала в ее тайнике, в коробке с прокладками. Ага, лежала, да теперь больше не лежит. Была, да сплыла. Впрочем, все купюры похожи между собой, как все счастливые семьи, по словам классика. «Она вышла», — проговорила Мила, как только в монологе парня возник зазор. «Она вышла, но скоро вернется. Я ей скажу, чтобы зашла к вам в салон». «Да, скажите, пожалуйста, а то у меня касса не сойдется, неприятности будут». Парень успокоился и удалился к себе в салон. Прошло еще две или три минуты. Клава вернулась и проговорила, подходя к столу. «Извини, такое дело, сама понимаешь». Прежде чем сесть, она отодвинула стул, на котором лежала Милина сумка. Отодвинула так неловко, что сумка упала на пол, и ее содержимое рассыпалось. «Ох, какая же я неловкая!» Покаянно проговорила Клава и опустилась на колени, собирая рассыпавшиеся мелочи. Мила присоединилась к ней, подумав мимоходом, что вроде бы застегнула сумку. Вдвоем они быстро все собрали. Под конец Клава заглянула под стол и проговорила. «Ты смотри, самое-то главное чуть не забыли. Вон, паспорт твой лежит». И правда, Милин паспорт лежал за ножкой стола. Мила подняла его, положила в сумку, застегнула ее и села на прежнее место. И неожиданно для самой себя спросила, «Клав, а как твоя фамилия?» «Капустиная», — ответила Таня, задумываясь, и тут же спросила, «А тебе зачем?» «Да так, интересно просто. Мы же теперь соседки, можно сказать, подруги. А фамилия, она, знаешь, о человеке много говорит». «Ну и что тебе говорит моя фамилия?» — фыркнула Клава: "Что у меня капусты много? Так вот, это неправда. Или, скажем, ты Рожкова. И что это значит, что муж мне рожки наставил?" Машинально произнесла Мила и тут же спросила: "А откуда ты знаешь мою фамилию? Ты же сама сказала". Не моргнув глазом, ответила Клава. Мила что-то не помнила, чтобы называла соседке свою фамилию, но спорить не стала только опустила глаза, уставившись в тарелку. Клава набросилась на еду, как будто сто лет не ела. Мила тоже принялась за свой салат, но особого аппетита у нее не было. Она ковырялась вилкой в тарелке и искоса посматривала на свою соседку. Та удивительно ловко управлялась со спагетти при помощи вилки и ложки, как природная итальянка. Мила невольно восхитилась, как красиво и аккуратно у нее это получается. «Сама Мила так не умела, поэтому редко заказывала пасту в общественных местах, не хотела позориться». «Надо же! Где Клава научилась так ловко управляться с приборами? Неужели у себя в Козлобородинске? То есть в Колдобинске? Или как там его язык сломаешь?» Подумав это, Мила с испугом уставилась на соседку. «А вдруг она эти ее мысли прочитает?» «Но нет». Клава была занята спагетти, которые уменьшались очень быстро. Нет, тут явно чувствовалась долгая тренировка. В общем, все возможно, но эта деталь плохо сочеталась с подчеркнутой Клавиной провинциальностью и неотесанностью. Мила подумала, что в Клавином облике и поведении вообще много каких-то подозрительных деталей и нестыковок. Тут она вспомнила появление парня из салона связи. С этим вообще все было непонятно. Парень сказал, что Клава купила у него телефон. А сама Клава говорила, что ходила в салон что-то отремонтировать. Кто из них врет? За простой ремонт в салонах обычно не берут денег. А тот парень однозначно говорил, что Клава ему заплатила, и он ошибся при расчёте. Даже купюру показал. Вот, кстати, эта купюра... Она была подозрительно похожа на ту, что пропала из милиной заначки. Конечно, все купюры похожи. Но кое-какие подозрения остаются. Ведь заначка лежала в пакете с прокладками, куда мужчина точно не станет заглядывать. Тут Ангелина Геннадьевна права. Мужчина не станет, а женщина — запросто. Ей в первую очередь придет в голову такой тайник. Тут Миле вспомнилась еще одна фраза служащего. Он сказал, что фамилия его клиентки — Пирожкова или что-то похожее. Но Клавина фамилия... Капустина. С Пирожковой никак не спутаешь. А вот ее, Милина фамилия, Рожкова. Это созвучно с Пирожковой. Вполне можно перепутать. Но как такое может быть? Клава назвалась ее фамилией? Значит, она все же не ремонтировала телефон, а купила новый. При ремонте никто фамилию не спрашивает. Но тогда... При покупке телефона недостаточно назвать фамилию. Нужно подтвердить ее, предъявив паспорт. И тут Мила вспомнила еще кое-какие детали. Вернувшись из туалета, Клава уронила Милину сумку и рассыпала все ее содержимое. Очень удобно, чтобы положить на место паспорт, если она его перед тем стащила. Тем более, что паспорт оказался в стороне от всех остальных вещей, и Клава его сама нашла. Или сделала вид, что нашла. Но когда она могла его стащить? Ну, ясно, когда она искала в сумке антисептические салфетки. И нашла их, при том, что Мила не помнила, чтобы клала их в сумку. Да, все вместе складывается в логичную картину. И картина эта очень неприятная. Клава стащила у Милы паспорт, и по этому паспорту купила новый телефон. А потом вернула паспорт на место в сумку. То-то она так оживилась, узнав про заказное письмо. Все знают, что на почте при его получении паспорт требуют. Зачем ей понадобилось покупать новый телефон, да еще на чужое имя? И чем это грозит ей, Миле? А если прибавить к этому то, что купила этот телефон Клава на деньги, которые у той же Милы украла, тогда картина получается совсем некрасивая. И правда, а что она знает про эту девицу? Да ничего определенного, все только с ее слов. Сказала, что Витька ей квартиру сдал. Да Витька этот такой безбашенный тип, что кого угодно в квартиру пустит и паспорта не спросит. «У меня, — говорит, — все равно красть нечего». И точно. Он все деньги, что зарабатывает, за месяц прогуливает и снова гол как сокол. Первое время пытался Павлика в собутыльнике призвать. Но Мила это быстро пресекла. Да и Павлик, человек серьезный, никогда этим делом не увлекался. Тут Мила в который раз осознала, что вся ее прошлая жизнь с мужем сошла на нет, рассыпалась даже не в крошке, а в полную труху, но, закусив губы, приказала себе не расстраиваться. Не хватало еще тут прилюдно разреветься. Она глубоко вздохнула, отпила воды и покосилась на соседку. Та с беззаботным и безобидным видом уплетала за обе щеки спагетти. И Миле стало неловко за свои мысли. «Надо же, чего она напридумывала!» А Клава вот она, вся как на ладони, простая и жизнерадостная. Наверняка все это имеет какое-то другое, совершенно безобидное объяснение. И в конце концов, кто спас Мили, если не жизнь, то здоровье уж точно, когда ночью впустил ее к себе в квартиру? Это дорогого стоит. Клава тем временем прикончила свои макароны и посмотрела на соседку. «Что ты так долго возишься со своим салатом? Пойдем уже, кофе пить не будем, некогда мне». Она положила на стол деньги и встала. И только когда они уже вышли из торгового центра, Мила вспомнила, что парень из салона связи просил передать Клаве, чтобы та зашла, чтобы разобраться со сдачей. Но Мила поленилась возвращаться и подумала, что вопрос ерундовый, того не стоит. «И вообще, пускай они сами разбираются». «У нее милы, своих проблем хватает. Вот взять хоть это странное письмо. Зачем муж отправил его ей? Если собирался к другой женщине, то и отправил бы той, новой. Или сестрицы своей драгоценной, чтобы сохранила. «Слушай, ты куда сейчас, домой?» — спросила Клава. «Ну да, в магазин зайду только». «Ладно, тогда я пошла. Мне тут в одно место надо». И Клава рванула к пешеходному переходу. «Насчет работы!» — крикнула она с другой стороны улицы и пропала. Вот была и нет. Только небольшой вихрь на том месте, где она была, образовался.